Глава одиннадцатая. Встали мы засветло, потому что впереди ждало двухчасовое путешествие на фрегате с раздуваемыми западным ветром и магией парусами в сторону летней королевской резиденции. Выстроена она была на скалистом берегу Итейского моря, а в заливе по соседству с ней находилось великое множество живописных островков с голубыми лагунами и золотистым песком пляжей. Почти все они были необитаемыми, и на одном из них избранницам предстояло пройти третье испытание под названием «Владение магией». Место его проведения держалось в строжайшей тайне. О нем знали только самые проверенные приближенные к королевской семье маги, в верности которых не было ни малейшего сомнения. «Именно это перед завтраком, оглядев зевающих и жалующихся на подъем в такую рань подопечных», заявила леди Риблин и снова уставилась на меня. «Я знаю, что среди вас есть те, кто распускает слухи о якобы грозящей вам опасности», заявила распорядительница. Но это всего лишь досужие домыслы, до которых негоже опускаться невестам принца Айдара. «Не может идти и речи о предательстве среди организаторов отбора», — добавила она строго. «На это я лишь пожала плечами, потому что слухи, несмотря на заявление леди Риблин, распускала не я». Никто, кроме Эльги, не знал о содержании письма лорда Смарина. Впрочем, я подумывала поделиться им с Айдаром или же с архимагом Бартеном Мунсоном, но так уж вышло, не рассказала ни одному, ни второму. Потому что почти до самого отправления ждала появления лорда Смарина, который должен был явиться либо с объяснениями, либо с обещанными головами злоумышленников. Но мой фальшивый папочка так и не показался, и я терялась в догадках. Стояла на пристани в королевском порту, нет, не в оживленной гавани Белмора, а в уютной бухте возле дворца, поглядывая на трехмачтовый красавец-фрегат с красными парусами и задраенными оружейными люками, Готовый вот-вот покинуть гостеприимный причал. Смотрела на провожавших нас принца и группу придворных и не могла поверить в чье-либо предательство. Неужели кто-то связан с братством, карающая длань? Если, конечно, лорду Смарину это не привиделось в кошмарном сне. Но кто именно? У меня выходило, что «да кто угодно». Возможно, из этого списка я бы исключила только Айдара, ему-то зачем, и Эскила, который мне явно симпатизировал. Был еще и темный архимаг, но после слов Торстейна о королевской крови я начала подозревать и его. Ведь кто-то подчинил и привязал каменных гаргулей к разбойнику, не позволившему Йоханне попасть в столицу. Или же в этом замешаны маги, которые и устраивали это испытание и теперь готовились отплыть вместе с нами? Может, предатель прятался среди них?» Перевела взгляд на тех, кто собирался взойти на корабль. «Уж не этот ли молодой маг с открытым мальчишеским лицом, с явным удовольствием, посматривавший на красавицу Тессу? Наша королева!» и этим утром не забыла о своей обязанности блистать. На ней было очередное золотое платье и золотистая кокетливая шляпка, а руки и шея были увешаны таким количеством украшений, словно на необитаемом острове нас ждал званый ужин с королевской читой Астора. Или к заговору против темных причастен пожилой светлый маг, обладатель уверенного взгляда голубых глаз, который смотрел на невест принца Айдара равнодушно, явно ставя себя выше королевского отбора. Либо я продолжала разглядывать магов, безразличных, спокойных или чем-то озабоченных, понимая, что у меня нет ни единой причины подозревать кого-либо из них. Перевела взгляд на подругу, но та пожала плечами. В заговор против темных Эльга нисколько не верила. На ней было простенькое платье, волосы собраны в аккуратный пучок, из которого выбилась пара кокетливых локонов. В руках девушка держала широкополую шляпу с сизым пером. Я обзавелась похожей, которая меня жутко раздражала, и новым платьем кофейного цвета, тонким, так как день ожидался жарким. По пути на пристань Эльга строго-настрого наказала мне выкинуть подобные мысли из головы. Да, в королевстве все еще оставались слишком уж радикальные маги, ратовавшие за то, чтобы носители темного дара, нет, даже не выгнать за пределы Астора, попросту вырезать. Всех до единого. И вот тогда светлый мир вздохнет свободнее. «Но ведь это братство давно уже запрещено законом». «Это невозможно, Лерит», — покачала головой Эльга. «Леди Риблин права. Они не смогут попасть на остров, потому что его местонахождение хранится в строжайшей тайне». Подруга, судя по ее голосу, верила в то, что говорила. «Я долго размышляла о сегодняшнем испытании. Самое большее, чего нам стоит опасаться — Это подлостей со стороны светлых избранниц. Но если мы будем держаться сообща, то у Тессы не хватит ни духа, ни силёнок, даже вместе со всеми своими приспешницами, пойти против нас в открытую. Поэтому нам может грозить только испорченное платье или же кинутое из-под тяжка заклинание острова поноса. Теперь уже покачала головой я. Несмотря на заверения Эльги, меня терзали тревожные предчувствия. И дело вовсе не в грядущем расстройстве желудка. Пусть только попробуют, сами будут по всему острову кустики искать. Уверенно лорд Смарен вышел на след куда более крупных неприятностей, чем мелкие пакости светлых. Хотела поговорить об этом с Айдаром, но к нему оказалось не пробиться. Окруженный придворными, принц стоял совершенно непроницаемым лицом, улыбаясь одновременно всем избранницам и никому конкретно. Официальным тоном пожелал своим невестам успеха в прохождении третьего испытания, заявив, что его итоги тоже подведут маги. Но на этот раз, принимая во внимание состав избранниц, Своё мнение также выскажет архимаг Бартен Мунсен, один из организаторов испытания. Услышав это, я захлопнула рот. Посмотрела на Бартена Мунсона, стоявшего чуть в стороне толпы. Он был в черном, и вид у него был крайне хмурый. Выходила темный архимаг, один из организаторов? Об этом стоит хорошенько поразмыслить на досуге неожиданно почувствовала на себе чужой напряженный взгляд. Дернула голову и повернулась. Оказалось, Айдар смотрел на меня излишне внимательно, но по его непроницаемому лицу невозможно было понять, о чем он думает. Но ведь он уже глядел на меня подобным образом. Это было вчера, во время прогулки по городу, когда мы остались с ним наедине ровно на отведенные регламентом 15 минут. Прошлись по длинной, увенчанной зубцами крепостной стене Академии, соединявшей две башни корпусов светлой и темной магии. Остановились, чтобы полюбоваться видом на оживленный Белмор. Айдар стоял рядом, облокотившись на стену, и рассказывал мне о городе. Смотрел на меня вот так же, излишне внимательно, напряженно, словно искал во мне нечто, невиденное им до сих пор. Я чувствовала тепло, идущее от его тренированного тела, и меня это порядком тревожило. Причем тревожило не только тепло и запах мужского тела. От взгляда Айдара меня постоянно бросало в жар, несмотря на то, что после обеденной зной давно уже сменила приятная вечерняя прохлада. Не найдя объяснения этому феномену, принялась рассматривать зелень на террасах подвесных садов, вырубленных в белой, словно молоко, скале на противоположном конце города. По словам Айдара, они назывались «лестницей богов». Чуть правее от них виднелся огромный, похожий на разъявленный рот, черный провал пещеры. Оказалось, свое название – «Голос богов». Она получила из-за того, что внутри находился знаменитейший на весь Астор Оракул. Именно там должно было пройти наше пятое испытание. Хотела расспросить его о сути, но не успела. — Нам уже пора возвращаться, — произнес принц с явным сожалением. Время истекло. Возле входа в башню Айдар взял меня за руку и помог спуститься по скользкой винтовой лестнице. Крепко держал мою ладонь, хоть я и не нуждалась в его помощи, потому что, уверена, ни одна уважающая себя темная не свернула бы себе шею на этих ступенях. Это, Это ниже нашего достоинства. Собиралась было отнять руку, но почему-то не стала. «Ты чем-то встревожена», — заявил Айдар, остановившись на одной из ступенек. Факела на стене бросали кровавые блики на его красивое лицо, и на миг он показался мне темным, самым прекрасным на свете. «Но я знала, что это не так. Да, он красив, но передо мной светлый. Принц Астора. А я темная, принцесса Норберга» выдающая себя за дочь лорда Смарина, И мой обман, пожалуй, зашел слишком далеко. Но почему меня это должно тревожить? Я ведь здесь только для того, чтобы разобраться в том, что задумали темные. Что-то случилось? Почему же все замечательно, Ваше Высочество? Отозвалась неопределенно. Потому что каждый раз... Когда он оказывался рядом, со мной явно что-то случалось. «Лерит», — устало вздохнул он, — «ты снова прячешься от меня за своей каменной стеной, причем настолько мощной, что она не уступает многовековой кладке Академии магии, и снова не хочешь меня подпускать. Но мы обязательно обо всем поговорим, о том, что тревожит тебя» и о том, что волнует меня. Я приду к тебе завтра, после третьего испытания. — Завтра? — переспросила у него, стараясь, чтобы мой голос не выдал разочарования. — Сегодня, к сожалению, слишком много дел. — пожал он широченными плечами, после чего мы вновь принялись спускаться по ступеням. — Этим вечером... Нас ждут затянувшиеся переговоры о спорных границах с Хефией. Проводимая королем Улириком внешняя политика, скажем так, отличается крайней кровожадностью. Но мы не собираемся ему уступать. Тут принц замолчал, после чего перевел разговор на другую тему. — Да и архимаг Торстейн просил тебе передать благодарность за вашу беседу. Ты произвела на него неизгладимое впечатление. — Даже так? — улыбнулась я, вспомнив разговор с осторожным светлым магом. — Причем не только на него, — неожиданно добавил Айдар. — Ты произвела неизгладимое впечатление на очень многих лирит. И эти многие довольно долго размышляли, что с этим делать. Но теперь пришла пора с этим что-то делать. — Я немного запуталась в лабиринтах ваших умственных заключений, ваше высочество, — сообщила ему. Он явно собирался сказать что-то еще, но тут лестница закончилась, а у подножия башни нас уже подкарауливала Ингрид. И я поморщилась, уставившись на огромное декольте юной леди Боттен, из которого на мир наивно смотрели два молочно-белых полукружия грудей. Айдар тоже посмотрел. И Ингрид тут же, соблазнительно улыбаясь, протянула ему руки, заявив, что наконец-таки настала ее очередь похитить принца. И я отвернулась. А затем повернулась, потому что ко мне подошла Эльга, и мы с ней отправились гулять по пустующему на время летних каникул темному корпусу. «Я здесь учусь», — сообщила мне подруга, проведя меня по длинному светлому коридору, по обе стороны которого виднелись закрытые двери аудитории. Как раз перешла на четвертый курс факультета темной магии. До выпуска мне только два года. «Правда?» — удивилась я. Впрочем, после ее вчерашнего представления в саду у меня не оставалось сомнений в ее навыках. Зато закрали сомнения в правильности ее выбора, потому что вибрации света в ней все же были куда более сильными, чем тьмы. Но почему-то решила пойти именно на этот факультет. Потому что я влюбилась, пожила плечами Эльга и, как водится, не в того, кого надо. Я довольно невезучая, Лерит, если ты еще не успела этого заметить. Моя влюбленность вовсе не была красивым и радостным чувством, о нет. Куда больше она походила на долгую и мучительную болезнь. Длилась почти три года, но мне все-таки удалось ее победить. Это был темный, не так ли? Подруга кивнула. Затем на моей руке загорелась метка избранницы, и я почувствовала себя крайне польщенной. Ведь это означало полную победу над былой болезнью. И мне казалось, что я люблю нашего принца всем сердцем. Правда, ровно до того момента, как я снова увидела его. Нет, Лерит, не принца. А того, ради которого поступила на темный факультет. И моя болезнь... Вернулась ко мне во всей красе. «Кто же он?» «Ты его знаешь», — усмехнулась девушка. «Он танцевал с тобой на вчерашнем балу». «Ясно», — пробормотала я. «Ты ведь говоришь о Бартене Мунсоне, не так ли?» «Бартен Мунсон, ректор факультета темной магии, единственный темный архимаг на весь Астор. Я была влюблена в него почти три года, и, похоже, с тех времен ничего не изменилось. «Эльга!» — выдохнула я беспомощно. Мне было ее жаль. К тому же после ее слов я окончательно утвердилась в мысли, что любовь совершенно не подходит темным ведьмам, даже если в них присутствует светлый дар. Куда больше всем этим сердечным терзанием я бы предпочла иметь ясную голову на плечах и твердую почву под ногами. Я не понимаю, что мне теперь делать, добавила Эльга. Вернее, что я делаю на отборе, потому что мне совершенно безразличен принц Айдар. Это было вчера, а сегодня я видела, как Эльга косится на Бартена, который ее совершенно не замечал и искренне сочувствовала девушке. К тому же Архимаг, вот кто его просил, решил еще и к нам подойти. Взглянул удивленно на черныша, которого я решила взять с собой, на чудесный остров, а теперь пес норовил играючи вцепиться в моей юбке. — Ну же, прекрати! — шикнула я на собаку. Архимаг Мунсон присела в книгсоне. — Лирит, Эльга Вимер. Галантно поклонился архимаг, и подруга выдавила из себя подобие улыбки. «Желаю вам удачи на третьем испытании. И вот еще, будьте осторожны!» Почему-то добавил он. «Спасибо, лорд Монсон, мы обязательно будем!» Быстро произнесла Эльга, затем подхватила меня под руку и потащила к кораблю. То же самое пыталась сделать и Тесса похитить Соню из общества прилипчивого молодого придворного, которого я где-то уже видела. Ах да, тот самый светловолосый красавец, с кем Соня разговаривала на охоте. Вернее, это он с ней разговаривал. А девушка по привычке смотрела в землю, иногда косясь в сторону молчаливого принца. Айдар тоже смотрел, как десять его невест погрузились на корабль. Я еще раз... Взглянула на него, замершего на пристани, после чего решительно отправилась на другой борт фрегата. Помахать принцу на прощание обойдется, пусть светлые этим занимаются. И они делали это столь активно, что у некоторых, подозреваю, должны были вот-вот прорезаться крылья. Я же долго смотрела на море, пытаясь запомнить, отложить, напитать свою память этим великолепным зрелищем убегающей за горизонт с синей-зеленой водной гладью, сплящущими на ней солнечными бликами и бескрайним небом, где-то далеко-далеко, подернутым белыми пуховыми облаками. Потому что даже небо здесь было другим, ласковым, мягким и теплым, а совсем не суровым, как в Норберге. И я вдыхала влажной, с едва заметной горчинкой запах моря, позволяя ему наполнить меня без остатка, потому что не знала, как долго еще здесь останусь. Зато я знала другое. Когда мой отбор закончится, и я вернусь в Норберг, мне будет очень не хватать много чего. И этого моря, и этой изумрудной зелени, и жаркого летнего воздуха, и шумного города. А еще мне будет не хватать людей, с которыми я здесь познакомилась. Я буду скучать по Эльге, Эскилу, моему фальшивому папочке Езге и даже по привязчивому темному архимагу Бартену Мунсену. Но куда больше мне будет не хватать принца Айдара с его внимательным взглядом, способным разглядеть во мне то, что я о себе еще не знала, с его любовью к клубнике, И его словами Я здесь, я с тобой, и я настоящий заморгала, потому что в глаза, похоже, попали соленые брызги, или же резкий порыв морского ветра хлестнул по лицу так, что выступили слезы, потому что темные ведьмы не плачут. На то они и ведьмы, на то они и темные. Никогда. Вот я и не плакала. Стояла и долго смотрела на море, пока примерно через час нам не предложили второй завтрак. На горизонте к этому времени показались небольшие островки, покрытые буйной растительностью. Один из магов, тот самый, с серьезным взглядом голубых глаз, после еды произнес напутственную речь. Заявил, что довольно скоро нас высадят на сушу, после чего корабль с магами уплывет но будет держаться неподалеку. К тому же на нашем острове еще вчера была установлена магическая сеть, похожая на ту, которую растянул над королевским садом Архимаг Мунсен. В случае опасности она тут же подаст сигнал тревоги. Но если что-то пойдет не так, стоит лишь запустить в воздух магический светлячок, окрасив его в бордовый цвет. «И к нам сразу же поспешат на помощь!» Обвел нас взглядом. «Надеюсь, все избранницы способны сотворить подобное заклинание!» Девушки покивали. «Я пожала плечами. Если понадобится, могу запустить в воздух не только бордовый светлячок, но и целую иллюзию темного ада в кроваво-красных тонах!» Тесса вздернула носик. «За кого вы нас принимаете?» — надменно спросила у мага. — Мы вовсе не ученицы приходской школы. На это он ничего не ответил. Посоветовал найти ручей с питьевой водой. Вполне возможно, что один из них как раз впадает в лагуну. Затем скоротать время до вечера, гуляя по пляжу или по лесу. К тому же, по слухам, высоко на холме есть хижина, в которой вполне могут находиться припасы. Я усмехнулась. Морить голодом избранниц никто не собирался. «Диких зверей на острове нет», — продолжил Мак, «Но, вполне возможно, на нем осталось несколько магических ловушек, сохранившихся еще со смутных времен». Он понизил голос, и девушки тут же картинно заохали, подхватив его игру. «Надеюсь, вы в них не угодите». А если и угодите, то с честью выйдете из этого испытания. И вот еще, — посмотрел на меня, — приглядывайте за своей собакой. Я пожала плечами, потому что не поняла, к чему относится это замечание. Шла ли речь об испытании на острове и ловушках, в которые мог вместо избранницы угодить мой пес, или же о том, что черныш стащил со стола кусок мясной нарезки? Так же пафосно, как он говорил о магических ловушках, оставшихся со смутных времен, я пожурила собаку, затем, поблагодарив за еду, отправилась к борту фрегата. Мы как раз проплывали мимо заросшего зеленью островка с чудесным пляжем, и я решила обязательно искупаться, когда останусь одна. «Это еще не наш», — сообщила мне подошедшая Эльга. «Но очень скоро мы будем на месте». Лирит, светлые нас к себе в лодку не берут. Я спросила у Ингрид, и та ответила, что у них и так слишком тесно. Хотя ничего у них не тесно, потому что это десятиместная лодка. Это все Черныш виноват, усмехнулась я. Съел чужое мясо, нам придется за него отдуваться. А еще он попытался помочиться на золотое платье Тессы, наябедничала Эльга. «Хороший мальчик, молодец!» Она погладила пса по голове, за что получила приз «Собачий поцелуй в нос». «Ну что же, раз светлые нас не хотят, мы поедем в одной лодке с темными», — сказала я. «Только смотри в оба, ерунда еще та штучка». Примерно через час корабль стал на якорь, и наша лодка направилась к островку, как две капли воды, похожему на множество тех, мимо которых мы успели проплыть во время нашего короткого путешествия. Мы с Эльгой сидели на носу, а на корме хранили настороженное молчание Корианна с Йорундой. Две принцессы были в темных платьях и темных шляпках, и я подозревала, что подобный наряд доставит девушкам много неприятных моментов, наставшим уже припекать солнце. А вот улыбающаяся Анне в ярко-желтом, оттеняющем смуглоту ее кожи наряде, смотрела на приближающийся остров с нескрываемым восторгом. Греб светлый мак, довольно слабый, потому что на его месте я бы заставила стихию воды мне помогать. Но на его место я не претендовала, поэтому смотрела, как приближается золотистый пляж, к которому подступали густые заросли, спускавшиеся с высокого холма. «Примерно пять часов», – неожиданно произнесла Анне. «Именно столько нам предстоит здесь пробыть. Вот и весь разговор, который у нас вышел на лодке». Мак тоже молчал. Наконец лодка уткнулась в золотой песок лагуны. Чернуш выпрыгнул первым, принялся носиться по пляжу с громким лаем, подняв в воздух упитанных белых чаек. Мак помог выйти к Орианне, затем и остальным принцессам. Эльга выпрыгнула сама, я последовала за подругой. Щурясь на дневное солнце, мы смотрели, как скрывается за дальним отрогом острова лодка со светлыми избранницами. «Странно», — задумчиво произнесла Эльга, — «почему их повезли в другое место? Почему не высадили вместе с нами?» Она повернулась к магу, но тот ничего объяснять не стал. Пожав плечами, оттолкнул лодку. На прощание все же пробормотал что-то про удачу, которая нам не помешает, после чего взялся за весло. Проводив его взглядом, я скинула с ног тонкие сандалии, очередной дар королевы Атты, и прошлась по теплой воде, нисколько не боясь замочить длинный подол. Здесь было спокойно, невероятно спокойно. Если над островом и была раскинута магическая сеть, похожая на ту, которую остановил Архимаг Мунсен, то ее присутствия я не ощущала. Быть может, где-то высоко над морем улавливались слабые светлые колебания, природы которых я не понимала. Ну что ж, светлая магия явно не моя сильная сторона. Тем временем Анне играла с чернышом выйдя из образа неприступной темной принцессы. Со смехом кидала ему, незнамо откуда взявшуюся палку, не боясь запачкать руки, и пёс радостным лаем носился по пляжу. Карианна и рунда, негромко разговаривая, шли по песку в сторону удалявшейся, а теперь уже и скрывшейся за поворотом, лодки со светлыми избранницами. А я подумала, может, и к лучшему, что этот день... Мы проведем без них. Единственное, от общества Сони я бы не отказалась, а вот остальные. Чем дальше они уплывут, тем спокойнее». Эльга же долго смотрела на корабль, и после чего напряженным голосом сообщила, что не только наш маг, но и лодка, которая перевозила на остров светлых избранниц, благополучно вернулись. Фрегат поднял паруса и снялся с якоря. Но меня это нисколько не тревожило. «Самое чудесное испытание», — сообщила ей, — «лучше из всех, потому что впереди нас ждет пять часов в светлом раю, причем не на небесах, а на земле». В обители я читала о загробной жизни в чертогах светлых богов. «Жаль, что нам предстоит пробыть на острове лишь до вечера. Я бы осталась здесь навсегда». Но довольно скоро мне пришлось изменить свое мнение, потому что из ближайших зарослей, куда Анне нечаянно забросила палку, раздался встревоженный лай черныша. «Девочки!» — ахнула Анне, полезшая за собакой. «Сюда! Скорее!» И мы поспешили на ее зов. Оказалось, черныш в кустах боярышника нашел труп. Трупы до этого мне приходилось видеть, но этот... Этот никак не вязался с моим представлением о земном рае. Потому что ничего подобного здесь быть не должно. Но он был. Молодой маг в белом балахоне лежал на спине, уставившись в голубое небо остекленевшим взглядом, и никуда не собирался пропадать. Наверное, потому что на его светлой мантии чернела здоровенная обугленная дыра в районе груди. «Это не рай!» — побледневшая Эльга покачала головой. «И это совсем не похоже на простенькие магические ловушки. Не думаю, что кто-то пожертвовал своей жизнью, чтобы устроить шутливую проверку невестам принца». «Карающая длань». — пробормотала я. — Они все-таки до нас добрались. Надо позвать на помощь скорее, пока не стало слишком поздно. И пока корабль не уплыл слишком далеко. Подняла руку, готовая запустить бордовый магический светлячок. Бордовия не бывает, как тут. — Лирит! — воскликнула Эльга, и я почувствовала резкий всплеск светлой магии.